Глава четвертая. Есть люди, с которыми я бы никогда не хотел больше увидеться, дай бог им здоровья, конечно, а вот с этим человеком немного не так, точнее, совсем не так. «Александр Клюковкин, рад тебя видеть», — громко сказал стоявший напротив меня Батыров и протянул руку. «И вот как мне теперь обращаться к этому академику?» «Димон!» — крикнул я на радостях. Тут же Батыров обалдел, но в свете фонарей обидное на лице я не увидел. И если честно, то давно мне так не было приятно нарушать субординацию, ведь, я полагаю, Батыров старше меня по должности. Эх, вот скучал я по этому обращению, хоть это и не по уставу. И, кстати, я уже подполковник, крепко обнимал меня Дмитрий. К нам начал подходить народ, так что с обращением Димон надо будет повременить. Это неприлично и неуважительно по отношению к моему другу и однополчанину». «Ух ты! Уже подполковник! А ведь уходил в Академию новоявленным капитаном четыре года назад!» «Вот ты мне скажи, ты все так звания будешь получать досрочно и в качестве поощрения?» Тихо спросил я, намекнув батырву что он быстро дорос до подполковника. «Все по закону. Да и кто бы говорил? Я, когда узнал, что Клюковкин майор, несколько раз переспросил», — улыбнулся Дима, и мы еще раз крепко обнялись. За спиной Батырова уже стояла целая очередь военнослужащих, выпрямившихся по стойке смирно. Димон медленно развернулся к ним и подошел ближе. «Первая связь. Устанавливайте и сразу мне доклад. Я должен как можно быстрее поговорить с командованием. Второе. Личный состав разместить и выставить охрану. Пока все». Батыров был суров, как никогда. Сразу видно, что Академия пошла на пользу. В свете луны и фар от автомобилей было видно, как по полю начали перемещаться солдаты и тех состав. Причем так быстро, будто у них в одном месте подгорает. По словам Дмитрия, нашу площадку подскока командование решило оснастить всем необходимым. Сделать фактически полевой аэродром. Сюда заранее пригнали и взвод охраны, и представители связи, и палатки устанавливать к нашему прилету. Сергеевич! «А ты теперь кто в Сирии по должности?» – уточнил я, когда Батыров подошел к моему вертолету и начал осматривать его кабину с фонариком. «Пока что заместитель командира смешанного авиационного полка. Был сюда назначен со своего теплого местечка в управлении армейской авиацией, как обладающий боевым опытом и недежим желанием», – сказал Батыров. «Ну вот теперь-то он точно не Димон. Должность в управлении весьма хорошее распределение». Но меня еще интересовал вопрос о состоянии его здоровья. Судя по его одежде и снаряжению, он вернулся на летную работу. «Прям-таки было желание с твоими болячками только в Сирию ехать», вспомнил я о тяжелых ранениях Батырова. Димон пожал плечами и достал свои любимые сигареты «бам!» «Как будто ничего более качественного не купить в Москве!» «Болячки прошли и не прошли одновременно. Три года меня мурыжили, и вот вернули в строй. На Чкаловской восстановился в полетах, и через полгода направили сюда». «Опасно. Ты давно не летал», — заметил я. «Да, нормально», — махнул Дима рукой и закурил. «Нет, это все тот же Батыров. Вечно напряженный командир с бегающими глазами и знаток инструкций. Но я рад ему». Сергеевич рассказал, что в семье все хорошо. Светлана, супруга Димона, переживала, когда услышала, что его отправляют в Сирию. Мол, не до конца от Афганистана еще отошла, а тут опять. «Ладно, Сэн Саныч, пойдем осматривать место для ночлега», — объявил Батыров. Только мы отошли от вертолета, как Димону подбежал связист и начал докладывать о проблемах. «Товарищ подполковник, аппарат громкоговорящей связи не работает, мы не можем...» «Это не оправдание!» «Выполнить мою поставленную задачу и доложить. Сломался аппарат, значит, чините. Нет кабеля, так давайте его привезем. В чем проблема?» — перебил связиста Батыров. «Все понял. Еще полчаса и будет готово», — отрапортовал связист. «Через тридцать пять минут нажимаю тангент и выхожу на командование. Время пошло». Связист убежал, а я был под впечатлением от изменений в поведении Дмитрия. «Умеют людей учить в академии». Пока мы дошли до сооруженной для нас палатки, Батыров успел вздернуть еще пару человек. Пройдя мимо места стоянки Ми-28, Дмитрий решил подойти и поздороваться с техниками и инженером по вооружению. Его-то он и поймал с легким амбре. «Что вы скажете в свое оправдание, товарищ лейтенант? Вы офицер?» Сурово отчитывал Дмитрий одного из инженеров по вооружению. «Так точно! В прошлом году окончил училище!» «Прекрасно! И куда попали служить?» «В Венгрию, товарищ подполковник. Это место не для вас. Вам на море надо служить. Карском. В качестве командира отделения бойцов, страдающих плоскостопием, с целью точной оценки воздействия радиации на мозги и потенцию военнослужащих. Устроить?» «Вот так перепрограммировали Дмитрия Сергеевича. Такие фразы бросают, что надо за ним записывать». «Я сделаю по вам выводы после первых боевых вылетов. Самые серьезные выводы, товарищ лейтенант», сказал Батыров и отпустил молодого инженера. Как только мы отошли от вертолета, я остановился, увидев Тобольского, который шел в нашем направлении. Димон предложил нам втроем обсудить завтрашнюю работу, а уже потом довести все до инженерного и летного составов. Олег Игоревич и Димон поздоровались, познакомились и прошли вперед меня в палатку. Я шел следом». Нашу брезентовую П-38 установили среди деревьев небольшой лесопосадки. Только Батыров вошел в палатку, как один из летчиков подал команду. Товарищи, не нужно, мужики! Всех приветствую! Поздоровался с каждым из летчиков Батыров и занял свою кровать в дальнем углу. Все быстро разложились и приготовились слушать указания Димона. «Итак, наша задача — быть наготове к вылету. В какой-то степени мы аварийно-спасательное подразделение, резерв ставки... Ну, в общем, подбирайте какие угодно названия. С началом операции мы с вами у вертолетов и ждем команду. Цели и курсы получаем уже после команды на вылет. Поэтому здесь самые подготовленные». В этот момент руку поднял Рубен. Батыров разрешил ему сказать... «Дмитрий Сергеевич, а вы же герой Советского Союза и служили с майором Клюковкиным в Афганистане?» — спросил Хачатрян. Батыров улыбнулся и посмотрел на меня. «Да, было такое. Еще и в Соколовке служили, но этот этап я предпочитаю не вспоминать». «Конечно, Соколовка, Могочья, Магдагачи — весьма курортные места», — посмеялся Рубен, но тут же успокоился, когда на него посмотрел Батыров. «Виноват, товарищ подполковник». По делу, есть вопросы, уточнил Димон, но все промолчали. Утро начиналось спокойно. Слегка открыв один глаз, я смотрел на свою руку, свисающую вниз с кровати. Кончики пальцев немного не доставали до деревянного настила, который был в палатке. Лучи солнца пробивались через вход и падали мне на ладонь, слегка пригревая ее. Ветра не было, что заставляло всех в палатке изнывать от жары, и это, несмотря на осень. Подняв голову, я посмотрел на соседнюю кровать, где должен был спать Батыров. Ну, постель была заправлена, даже одеяло натянуто, будто у солдата срочной службы. И в этот момент снаружи послышался топот ног. «Быстрее! Команду не слышали!» — громко кричал кто-то на улице. «Готовим! Быстрее! Давай Пашку сюда!» Глаза у меня открылись моментально, как и у остальных летчиков. Тобольский вовсе сразу встал и начал одеваться. Только в этот момент в палатку зашел невысокого роста солдат в сирийской форме. В таком оливковом обмундировании ходили наши солдаты и многие офицеры. «Товарищи офицеры! Команда старшего оперативной группы всем на КП!» Сказал солдат, поправляя каску. «Принято! Собираемся!» Скомандовал Олег Игоревич, но все уже и так начали собираться. Я быстро натянул тот самый песочный сирийский комбинезон, который мне подарили в больнице Аль-Асад. Другого ведь у меня теперь нет. Псаныч, жилет! передал Рашид Ибрагимов мне мой аварийный запас с обновленным запасом магазинов. Автомат, благодарю! попросил я Рубена передать мне АКС из ящика. Я быстро проверил экипировку. Жилет застегнут, пистолеты и магазины в наличии, на планшет в кармане, кроссовки затянутые. Теперь и воевать можно. Мы быстро переместились в небольшое строение, обтянутое маскировочной сетью. В округе таких построек было немного, но только это можно было использовать для нахождения там штаба. Просто только у этого строения была крыша. «Да, мы в готовности. Понял, начинаете!» — услышал я Батырова, когда мы вошли на так называемое КП. «Димон неплохо здесь все организовал. Тут и его рабочее место, и места офицеров связи. Даже место оперативного дежурного отмечено табличкой. В центре четыре стола, на которых разложена карта. Со всех сторон идет прослушка каналов управления, слова на арабском перебиваются громкими командами на русском, а за окном уже слышны звуки разрывов вдалеке. Батыров продолжал быть на связи со штабом, держа трубку красного телефона у самого уха, а если быть точным, то от трубки у него была красная ушная раковина. Я подошел к карте, над которой склонился Тобольский и один из местных офицеров». «Операция началась, чересчур быстро, ударили по складам, опорникам и районам сосредоточения», показал нам цель ударов офицер. «А наша теперь задача?» – спросил я. «Да вот, пытаемся выяснить. Минут пятнадцать начались звонки, почему мы еще не взлетели», – покачал он головой. «Впрочем, все как всегда. Есть и сумбур, и здравый смысл». «Да, понял, записываю», – громко сказал Батыров и подозвал к себе оперативного. «Тридцать пять градусов, пятьдесят минут, 48 секунд и тридцать градусов...» Димон записал координаты какой-то точки и повесил трубку. «Экипажи Ми-28 и одного Ми-8 камня!» — объявил Батыров. Он начал показывать на карте, куда нужно будет высадить группу сирийских командос. Судя по координатам, это горный район хребта Джебель-Ансария. «Задача ясна. Вперед, удачи!» — пожал Батыров руки каждому. Экипажи вышли из помещения, а Батыров опустился на свое место. Я присмотрелся. Левая рука слегка дрожала у Димона, на капли пота выступили на лбу. Сергеевич пытался справиться с волнением, пока это ему удавалось. «Может, мы пойдем, Дмитрий Сергеевич?» — спросил Тобольский, который тоже изрядно вспотел, находясь в снаряжении. «Пока нет», — сказали всем быть наготове. «Нам идти от палатки две минуты, Сергеевич», — Начал говорить Олег Игоревич, но тут Димон не выдержал. «Я сказал быть здесь!» — повысил он голос на Тобольского. В этот момент, кажется, все перестали дышать. В помещении все замолкли, и только из динамиков были слышны переговоры в эфире. «Занял шесть тысяч, связь артыков. прозвучал в эфире спокойный голос одного из летчиков. Батыров смотрел на всех, продолжая дышать через нос. Щеки покраснели, а сам он выглядел сейчас, как разъяренный бык во время кориды. «Но Тобольский не из тех, кто будет проглатывать подобное». Олег Игоревич сделал шаг к Батырову, но я остановил его. «Я сам», — шепнул я, поймав недовольный взгляд Камыска. «Попробуй». Димон уже вернулся к своим делам, что-то помечая в бумажках и графиках. Я подошел к нему, чтобы обратиться. «Дмитрий Сергеевич, предлагаю пойти на разговор», — сказал я. «Спасибо, но пока не хочу», — буркнул он. «Это важно, Дмитрий Сергеевич», — Батыров вопросительно взглянул на меня, достал пачку и протянул мне. В этот момент я кивнул в сторону выхода, намекая Димону, что нужно выйти. «Пойдем», — тихо сказал он и вышел вместе со мной. На улице уже началась жара. Ми-28 раскрутились и были уже готовы взлетать. В Ми-8 загружались сирийские спецназовцы, которых сюда оперативно подвезли. Только мы зашли за здание, как над нами пролетели один за другим вертолеты. Как только гул стих, Димон тут же прикурил сигарету и крепко затянулся. «Не говори ничего, Саш. Я все понял, но извиняться не буду», — сказал Батыров. «Естественно, ты замкомандира, он КМСК. Извиняться ты не обязан, да и не оскорблял его. А вот кричал-то ты зачем?» «Так надо. Или не надо?» Вопросительно посмотрел на меня Батыров. «Ты начальник, решение принимаешь тоже ты. А вот кричать не стоит. Тем более, что у всех яйца вспрели в помещении, пока ты думаешь. Нам реально из палатки пару минут бежать. Афган, не помнишь, как мы палатку экипажа ПСС ставили рядом со стоянкой?» «Да, было такое. Я тебя учить не собираюсь, как с личным составом разговаривать. Но не забывай, что ты герой Советского Союза, и на тебя все смотрят. Олег Игоревич, между прочим... Знаю, кто он. Таких, как он, мало. На них армия и страна держится сказал я и похлопал по-дружески Димона по плечу. Батыров закончил курить, вновь достал сигарету и протянул мне. «Зачем?» — спросил я. «Ты ж просил сигарету». «Я не курю, Сергеевич. Оставь себе. Тебе еще много нервничать придется», — улыбнулся я. Мы вернулись на командный пункт. Батыров первым делом отпустил нас в палатку, но попросил остаться меня и Тобольского. «Я должен сказать честно, К-50 не хотят пускать в бой. Слишком он дорогой». Олег Игоревич зацокал, а я положил автомат на стол с картой. «Ничего удивительного в такой постановке задачи от высокого командования нет». «Заливают камовский проект?» – спросил Тобольский. «Да, ваши доводы по двухместной соосной машине никому не интересны, так что, боюсь, Сирия – лебединая песня акулы!» В этот момент зазвонил телефон, и Димон метнулся к нему. «Батыров!» «Да, товарищ генерал!» «Уже взлетели!» – продолжал Дмитрий докладывать. Тобольский пожал плечами. «Впрочем, я это и предполагал. При столь хорошем Ми-28 зачем нужен еще один боевой вертолет?» — сказал Олег Игоревич. «Нужен. Его не просто так задумывали. Он еще сыграет свою». Я не договорил. Внимание привлек напряженный радиообмен со стороны наших летчиков. «Понял, понял, понял. Ухожу!» — быстро затраторил кто-то в эфир. Звучал звонкий голос оператора як 44 Я подошел ближе, начиная настраиваться на каждое сказанное в эфир слово. «Уходи! Отстрел 103! Отстрел 103! Тяну! Тяну!» «612-й! Наблюдаю цель! Выход из зоны Высокая! Режим догон! Дальность 30!» Начал наведение оператор. Рядом со мной встал Тобольский. Разговоры на КП вновь затихли. Батыров бросил в сторону трубку и вышел из-за стола. 103 третий, маневр! Да ухожу, твою ж мать! Секундная пауза, которая будто растянулась на несколько минут, и в эфире полная тишина. «Сто третий! Сто третий!» Вновь громко закричал кто-то в эфире еще одна пауза которая должна была вот вот закончиться в комнате все молчали а у меня вновь дренное чувство дежавю 12, Пожар двигателя. Пожар правого двигателя. начала работать рита возвестившая о том что наш самолет сбит 130. опять закричал тот же самый летчик Дальше была самая настоящая свалка в эфире. Оператор одновременно и наводил самолет и уточнял, что со сбитым экипажем. Только через пару минут прозвучал доклад о двух куполах в воздухе. Но это еще только начало. Старелочка, 105-му! Они границы уходят! У нас есть кто-нибудь там? 105-й, вас понял! Граница! Будем разбираться! Там как бы не наша уже зона, задумчиво произнес в эфир 105 -й. Я повернулся к батырву который уже звонил командованию. Мне и каждому в комнате было ясно, что мы ближе всех к зоне боевых действий, и других свободных вертолетов в этом районе сейчас нет. Время шло, а никаких команд не поступало. С момента катапультирования уже прошло порядка 15 минут. Тут Батырову вновь позвонили. «Да, да, это район. Конечно, понимаю. И что вы хотите?» «Нет, у Ми-28-х не хватит топлива, и они слишком уже далеко. Товарищ генерал, я...» — прервался Дима и посмотрел на меня и Тобольского. Батыров опустил трубку, но пока не вешал ее. «Сказали ждать ми 28 передавать им координаты», — тихо сказал Дмитрий. «У нас в готовности 2К-50 и Ми-8. Возьмем группу эвакуации. В чем проблема?» — спросил я. «В том, что К-50 нельзя использовать!» Я выдохнул, повесил автомат на плечо и надел шлем. «Тогда на кой хрен он такой нужен?» — сказал я и пошел к выходу. Следом за мной заспешил и Тобольский. Выходя из комнаты, я услышал, как хлопнула по столу телефонная трубка и послышались быстрые шаги. «С вами полечу!» — обогнал меня Батыров, быстро надевая разгрузку. Не самое лучшее решение с его стороны. Он не так много летал последние годы. Видимо, штабная работа начинает надоедать Батырову с самого начала. Сбили Су-24. Два члена экипажа и местонахождение точно неизвестно. Есть район поиска. Будем искать. Кто экипаж? Спросил я. Батыров помотал головой и остановился на секунду. Сбили экипаж полковника Мулина. «Вот так новость. Такому человеку, как заместитель командира корпуса, попадать в плен нельзя никак. Тут есть опасения за важные сведения в случае допросов и пыток. Они точно будут». Я быстро прыгнул в К-50 и начал запускаться. В наушниках продолжались плотные разговоры. Особенно спрашивали, что там с катапультировавшимися. Никто к земле не снижался, поскольку в приграничном районе это весьма опасно. У противника есть комплексы ПЗРК и различные зенитные установки. Запуск произвел. Все системы в работе. Вертолет слегка покачивается, готовясь ко взлету. «Внимание! 201-й паре взлет! Я за вами!» дал команду Батыров. «Понял! 202 внимание! Отрыв!» сказал в эфир Тобольский. Медленно я поднял рычаг шаг-газ. КА-50 начал аккуратно отрываться от запыленной площадки, поднимая полевую завесу. Продолжаю тянуть рычаг, чтобы взлететь чуть выше пыльного облака. Разгон! Пошли! Скомандовал Тобольский, и я отклонил ручку управления от себя. Нос наклонился, и вертолет начал набирать скорость. Весьма быстро, по сравнению с тем, как разгоняется Ми-8. Прибор 150. Ждем 115 -го. Принял! ответил я Олегу Игоревичу. Батыров вскоре тоже взлетел и следовал за нами на ощутимом удалении. Первая наша точка, ориентировочное место приземления одного из летчиков, находилась в окрестностях Хыдлиба. Про себя я уже подумал, что там сейчас идут бои, и некоторые районы еще могут быть под контролем противника. 115-й -е тарелочки! запросил Батырова оператор ЯК-44. Тестин. Есть информация, что там. Понял! 201 как приняли информацию? Подходим к расчетной точке, пока никого не вижу, доложил Тобольский. Мы продолжали идти парой над высохшими землями. Время сейчас обеденное, а значит самая суровая жара. Как еще в этом районе не наблюдаются боестолкновения, непонятно. — Вижу внизу, выполняю вираж, — доложил я, отклоняя ручку управления вправо. На большом пустыре лежал оранжевый парашют, который всеми силами пытались оттащить двое местных жителей, мужчина и женщина. — Вижу бой внизу, — оторвался я от наблюдения за парашютом. Я быстро сориентировался, что нужно разворачиваться, сделал перекладку и заложил крен почти в 45 градусов, продолжая разворачиваться влево. Взгляд направил вперед в район строения деревни. В центре деревни были видны поднимающиеся клубы пыли. Похоже, что и правда шел стрелковый бой, только совсем неравный. «Первый, цель вижу. Два строения со стрелками. Готов работать», — доложил я, включая главный. 202 второй, понял. Вижу. И нашего тоже», — ответил мне Олег Игоревич. Его вертолет выполнял резвый разворот на горке на другой окраине городка. «Будем заходить на цель с разных направлений». «Готовы прикрывать!» — доложил Тобольский. «Я переставил тип вооружения на управляемые ракеты. На индикаторе лобового стекла высветилась дальность до цели. Уже даже загорелась команда «С» о разрешении пуска. На большом экране просматривается изображение цели с символом «ТА» — включение лазерно-лучевого канала наведения. «Цель вижу. Готов!» — доложил я. «Прицельная марка уже на цели, а дальность до нее 4,7 километра». Восьмерка Батырова по его же докладу кружилась позади нас в пяти километрах. Я продолжал держаться на боевом, стремительно скользя над землей и выходя на рубеж пуска. Быстро приближался к дому, за которым находились боевики. Мысль была в том, чтобы не зацепить еще и нашего пилота, так что придется бить прицельно. Пальцы легли на гашетку пуска ракет, а команды все нет. Рубеж пуска! —